«Я прежде всего продаю подлинного Артура. Артура исторического, который фигурирует во французском «голубом путеводителе» и в английской литературе, и чью невинности и красоту Шекспир воспел в сонете, к сожалению, утраченном. Этот Артур и призрак, который следует за ним как брат». представляют свою единую жемчужину, а Малвинор, ее право, все это вместе является свое сокровище, цены которому нет, и я проявляю доброту, и даже чрезмерную, соглашаясь уступить его дураку, который заслуживает ради что каких-нибудь третьесортных призраков, так, можно сказать, от нас уплывает старая Шотландия». Расстроганный собственными словами, лорд Сесил деликатно шмыгнул носом и сделал еще одну попытку меня убедить. Ты на какое-то мгновение напялил на себя наряд Артура? Признаю, это может облегчить сделку. Но разве твое случайное вмешательство чем-то обедняет волшебную реальность подлинного призрака? Такого... каким его описывает воскрешающий его легенд Нет, наоборот, твое вмешательство скорее обогащает. Артур ждал тебя, Джон, чтобы золотыми буквами дописать последнюю главу своих загробных приключений, и ты можешь этим гордиться, это говорю тебе я, его владелец. Спорить в эту минуту с лордом Сесилом было бессмысленно, Я поддержал его с энтузиазмом, который он оценил. «Отлично, Джон! Мне приятно убедиться, что ты мыслишь здраво. Спасибо, Ваша Светлость!» «Стало быть, ты понимаешь, что сейчас не время бегать по окрестностям и чесать языком. Я могу потерять на этом сто тысяч фунтов стерлингов». Новенький замок, да ищконную статую из позолоченной бронзы высшего качества, который во всяком случае, может послужить насестом для голубей. — Да, ваша светлость, плохая. Это была бы плата из моего великодушное прощение. — Безусловно, ваша светлость, вот тот ответ. — Пока гроб находится здесь... «Твое любезное пребывание на чердаке тем более желательно, что наш гость на своем коммерческом жаргоне твердит, что убежден только на 99 процентов, наивный и в то же время практичный, как большинство американцев, с тех самых пор, как в конце XVIII века Англия неосторожно предоставила их самим себе». Джулиус Гробб Юниор, несмотря на латинское добавление к его имени, которое должно было бы возвысить его душу, жаждет удостовериться во всем на личном опыте, так сказать, пощупать призрака руками, для этого он здесь и жестоко будет его разочаровать. Могу ли я рассчитывать на тебя, Джон, чтобы довести до... стопроцентной уверенности нашего любителя стыны. Ты ведь понимаешь, какое значение имеет этот один процент, не так ли? Уинстон заставил меня разыгрывать призрака, чтобы избежать очередной порки. Леди Памелло убедила меня разыгрывать призрака, чтобы избавить Алису от неравного брака. И вот теперь... Лорд Сессил собирался вырядить меня призраком ради новенького замка из ста тысяч фунтов стерлингов, такой громадной суммы, что я даже не мог оценить ее величину. После долгих мучительных раздумий я решился сказать лорду Сессилу, ваша светлость, недавно упрекнули меня, что я предавался забавам в вашем доме, но теперь речь совсем не о забавах джон оборвал мне лорд цессил ты в самом деле вдоволь позабавился попригть своей анархической фантазии но теперь речь идет об ответственной работе выполнив которую ты сможешь заслужить мо полное прощение и даже вечную благодарность на это Увы, было нечего возразить. Ваша светлость, — предположил я, поднатушившись, — наверное, э -э, ваша светлость хочет, чтобы я время от времени испускал свои... У Ух! У Ух! Ух! Ух!